Восьмое. Хотя Мейнард Грайнер покинул школьный мир еще в восьмом классе. Школьный мир был рад расставанию. В технике он разбирался неплохо. И когда младший брат передал ему базуку и гранату Мэй, управился с ними с такой легкостью, будто занимался этим всю жизнь. Оглядел боевую часть гранаты, проводок, который тянулся вдоль корпуса, стабилизаторы у основания, хмыкнул. Кивнул, вставил стабилизаторы гранаты в пазы ствола. Они вошли как по маслу. Мэй указал на рычаг над спусковым крючком под черным пластмассовым счетчиком выстрелов. — Оттяни назад, она должна зафиксироваться. Лоу оттянул и услышал щелчок. — И все, Мэй? — Должно быть, если Фриц поставил новую батарейку. — Думаю, гранату поджигает электрический разряд. — Если не вставил, я вернусь и вырву ему ноги, — пообещал Лоу. Сверкая глазами, повернулся к витринным окнам офиса Дрюта Берри и положил базуку на плечо в лучших традициях военных фильмов. — Отойди подальше, брат. Батарейка в пусковом механизме оказалась рабочей. Раздался глухой свист, выхлоп вырвался из заднего торца гранатомета. Разбитое стекло вылетело на улицу, и не успели братья вдохнуть, как фасад управления шерифа взорвался. Куски кирпича песочного цвета и осколки стекла полетели в разные стороны. «Ура!» — Мэй хлопнул брата по спине. «Ты это видел, брат?» — Видел, — ответил Лоу. Где-то в глубинах пострадавшего управления шерифа завывала сигнализация. Отовсюду сбегались люди. Фасад здания напоминал разъявленный рот со сломанными зубами. Братья видели внутри языки пламени и листы бумаги, кружившие, словно подпаленные птицы. — Перезаряди. Мэй вставил в ствол вторую гранату и зафиксировал ее. — Готово. Он подпрыгивал от возбуждения. Это было веселее, чем в тот раз, когда они бросили динамитную шашку в бак с форелью в топело-кроссинг. «Стреляю в брешь!» — крикнул Лоу. И нажал спусковой крючок базуки. Граната пересекла улицу, оставляя за собой дымный хвост. Мужчины, которые вышли поглазеть, увидели ее и дали деру или попадали на землю. Второй взрыв прогремел в глубине здания. Кокон Ли не пережил первый выстрел, но не второй. Мотыльки поднялись над тем местом, где она лежала, и тоже вспыхнули. — Теперь дай мне! — Мэй потянулся к базуке. — Нет, нам нужно выметаться отсюда, — ответил Лоу. — Да у тебя будет шанс, брат. Это я тебе обещаю. — Когда? Где? — У тюрьмы.